Литнет и издательская платформа Руграм представляют Злодейка из камина. Автор Недей Ланельте Эрато Нуар читает Альбина Быстрова Глава 1 Кто придумал, что огонь потрескивает весело, станцами пламени и прочей чепухой? Не ко мне. Мой огонь трещит вполне себе скромно давая уютное тепло вытянутым камину ногам и не смея тревожить лишний раз, как и все в этом доме. Поэтому, когда с нарастающим гулом в него невесть откуда вваливается нечто объемистое, высекая сноп искр, я с любопытством подаюсь вперед. Там в огне обнаруживается обнаженное женское тело, непонимающе оглядывается и, что есть мочи, начинает вопить. Где все эти слуги бездельники, как обычно разбежались, когда нужны? Никого нет, а девушка, не умещаясь в камине, беспорядочно крутится и неловко пытается сбить пламя. Вы только не подумайте, будто я совсем безжалостный чурбан, способный смотреть, как кто-то сгорает заживо. Просто силы слегка не очень хорошо мне подчиняются, поэтому несколько мгновений жду, не появится ли кто из бездельников. Бездельников не наблюдается, звать их времени не остается, приходится действовать на свой страх и риск. У камина, как нельзя кстати, стоит бодейка воды. Лёгкое движение пальцами, и она выплескивается на незнакомку. В идеале вода, конечно, то, что девушка получила ещё и бодейкой, будем считать издержкой. Странная гостья оборачивается ловя ртом воздух. Мокрые волосы облепили плечи и спину. Видит меня и снова лопит. Хм, я-то всегда полагал, что прозвище «Орангутанг», которым меня называют за глаза, отражает скорее не внешность, но суть. На мгновение замешкавшись, всё-таки решаю подняться, но, не дожидаясь этого, девушка вдруг берёт и исчезает так же неожиданно, как появилась. «В моём замке, возможно, многое. Протцы возвели его на сильном энергетическом ключе. Но такое даже здесь случается, мягко говоря, нечасто». «Нелли!» — рявкую, озадаченно обернувшись к зеркалу. «Ну да, побриться не мешало бы». Но за каким лешим, если я не планировал принимать ни знакомых девиц, ни обнаженных, ни даже одетых? Чего было так орать-то? Пожилая нянюшка, невысокая и пухленькая, появляется, как обычно, быстро, словно только и ждала под дверью. «Да», — интересуется, хмуро глянув на залитый камин. «К нянюшке я питаю слабость, и она бессовестно этим пользуется». Впрочем, я этого не показываю. Она делает вид, будто не догадывается, и лишь иронически сверкает по девичьей живыми глазами из-под толстых очков. «Где ты была минуту назад?» Грозно свожу брови. «Ну, тоже довольно густые, не спорю. Но не настолько же страшные, чтобы орать. На кухне помогала». Ворчливо откликается, приближаясь к камину. «Ага, за минуту спорхнула на два этажа, так я и поверил. Никакого сладу с этими домашними». Нянюшка брезгливо касается каминной решетки. «Вот чистить теперь, а то и чинить. Что это на вас нашло, хозяин? Снова галлюцинации?» «Нет!» — возмутительное предположение. «Она была реальна!» «Кто?» Нянюшка с любопытством поднимает бровь, вместе с чем ползет вверх и губа, страшноватое зрелище для непривычных. «Не знаю!» — начинаю раздражаться. «Какая-то голая девица!» «Ты разве не слышала? Верещала на весь дом!» «Так сами же приказали изоляцию усилить. Мало ли, какие вы тут оргии ночами устраиваете!» Фыркает Нелли. «Какие оргии!» Возмущение буквально захлёстывает. «Ну, экспериментирую иногда». «Не с тем вы экспериментируете!» Припечатывает Нелли. «Когда голые барышни мерещатся, тут только одно!» «Найти мне её!» рыкаю, пресекая попытки нянюшки сунуть нос в мою личную жизнь. «Кого?» Иногда у Нелли замечательно получается изводить меня глупыми вопросами. «Девушку?» «Голую?» «Любую?» «Любую? Это хоть сейчас?» «Ту, что была в камине!» Тычу пальцем для наглядности. Нелли уничижительно осматривает мокрые угли. «А как я ее узнаю? Какие-нибудь отличительные черты?» «Черты?» тщетно пытаясь припомнить. «Да какие там черты? Думаешь, мне было, когда ее разглядывать? Вот в этом весь вы, хозяин. Даже голая девушка не заставит вас слезть с Топчана». «Я слез». Возмущаюсь, понимая, что разговор снова съехал куда-то не туда. «Ты мне зубы не заговаривай. Не было никаких отличительных». «Опишите ее», — закатывает глаза Нелли. «Какая она?» Снова пытаясь вспомнить. «Молодая» выдаю. Нелли фыркает. волосы, волосы, вроде светлые, да лопаток мокрые. Если я найду сухими, не вести, снова фыркает Нелли. Нет, градус моего раздражения повышается. Сперва намочить и раздеть для лучшего опознания. Глаза леший его знает, в огне не рассмотрел. Ну и как я вам по такому описанию найду? Как хочешь? «Не так много в моем замке незнакомых мне девушек». «Да вам и половина незнакома. Вам бы только с источником экспериментировать, да Даррена мучить». «Духа замучишь!» – ворчу. «Еще как!» «Нелли никогда не одобряла мое решение привязать дух давнего врага к родовому замку, но я остаюсь непреклонен». «Джарес!» – вздыхает Нелли. «Если девушка была в огне, на ней остались ожоги, следы, по ним уж скорее отыскать». Снова приходится напрягать извилины. Не было у неё никаких следов. Я не видел, во всяком случае. Но можете поискать, вдруг проявится. «Это всё?» – Требовательно смотрит в глаза Нелли. «Ну, ещё может проявиться синяк», – сообщая не без некоторого смущения. «Вы что же, хозяин, на беззащитную девушку руку подняли?» «Бодейку, если быть точным». Беззащитные девушки по чужим каминам не лазят, ворчу. Решаю пояснить. Огонь тушил, не рассчитал немного. Хорошо, хмыкает Нелли, но лицо несколько смягчается. Пойду передам Тедору, пусть разыскивает все, что может проявиться. Нянюшка плавной походочкой лавирует к выходу. И, кстати, о духах. «Да, Рен!» Прикрикиваю, едва дверь за Нелли затворяется. Не отвечает. Затаился где-то засранец. Да, засранец. Потому что, во-первых, постоянно ищет способ не откликнуться. Во-вторых, он статный эльфоподобный блондин, любимчих девушек, в том числе и Тинны. Да, это в-третьих. Она предпочла его, а есть еще в-четвертых, в-пятых и в-шестых, и даже в-седьмых. Но об этом как-нибудь потом. Приходится взять фамильный кинжал, выжать каплю крови из пальца. Пока она падает на пол, произношу призывающее слово — — Мгновение, и дух, а точнее душок, уже передо мной. — Бледный ты что-то! — сообщаю с радостной улыбкой. Дарен удостаивает лишь презрительным взглядом. Ну, может, и не смешно. Леший его знает. Дарен хмурится, не заизволив усмехнуться шутке. Приходится переходить к сути. — Расскажи-ка мне, бесплотный, что это за мамзель шлялась в стиле ню по моему камину. Ты же наверняка что-то такое заметил. Дух подозрительно перекашивается, словно не желая отвечать. Конечно, не желает он рассказывать своему врагу, что бы то ни было. Но связующая нас магия крови сильнее. Врать мне он не может. Но почти. Говори, приказываю. Иногда думаю, нужно было сохранить ему тело. Временами так и хочется вмазать по наглой белобрысой морде. Проекция не до конца воплотилась и избежала отвечает словно с неохотой Это всё? Слежу за прозрачными чертами. Нет, что-то не договаривает. Дух снова кривится, почти течёт. Сейчас прямо зубы материализуются и начнут скрипеть от этих гримас. Ты зубы-то не сотри, советую. Снова презрительный взгляд. Вот именно от такого все окрестные девки и растекались, любых слоёв и сословий. Умеют же некоторые засранцы «Говори твою тыкву!» «Я и без того уже на взвозе, а он тут молчать пытается!» «Сестра!» — отвечает через силу. «А вот это уже интересно! Родственная связь сильнее. Он вполне может не сказать мне то, что будет опасно для его родных. По этой самой причине я до них в свое время не добрался. Почему?» Сужаю глаза, чую, как раздуваются ноздри. «Где уж мне орангутангу, да изощренные красы эльфоподобных!» «Ты ей только что жизнь спас», — отвечает нехотя. «Пламя загасил. Не выбралась бы». «Почему?» — неудоумеваю. «Сбежала же». Блондинистый закатывает глаза. «Делала привязку к огню. Считай мы квиты. И больше я тебе ничего не скажу». «А я её ещё раз спасу», — уверяю. «Найди сначала», — хмыкает эльфоподобный паршивец. «Найду и спасу», — начинаю распаляться. «Или лучше не спасу». Посмотрю, как ты запоешь». Паршивец бледнеет. Точнее, прозрачнеет. Хотя и так вся мебель просвечивает. А до меня вдруг доходит смысл его слов. Неужели обманул? Снова? «Сестра?» Реву. Люстра начинает дребезжать в унисон. Ну вот, опять силу не рассчитал. Приглушаю на тон. Теперь уже дребезжат только бокалы. «Позволь напомнить, что Глория училась вместе с нами. И моя память не настолько хромает, чтобы не узнать ее». «Да у тебя все хромает», – ворчит Даррен. «Надо было не распылять его тело полностью, хоть ухо оставить. Или ты еще одной сестрой успел обзавестись? Отвечай!» «Сводная!» – сквозь зубы выжимает даран. «По отцу. Не училась в Алабере». «Сестра!» Труброви, скребу подбородок. «Не помню никакой второй дочери у Эдварда Эдинга. Почему никто не в курсе? Как зовут?» «Моей мамаши попробуй скажи». Хмыкает. «Да, мадам Эдинг – знатная стерва. Ни муженька не простила бы, ни дочь его не пожалела. Но ты же знал». «Знал», – соглашается Дарен. «Смутно начинаю ощущать, будто меня водят за нос. Если действительно родственница, то кровные узы могут позволить скрывать правду. А вот грань, где заканчивается заклинание на крови, и начинается родственная связь, очень тонка. Что пересилит, то и сработает. Где она сейчас?» «Понятия не имею». Радостно разводит руками дух. «Да, в этом я не сомневаюсь». «Почти». «Пшел вон». «Отпускаю». «На месте его не удержишь, пробовал. В пределах замка передвигается, куда взбредет. Только к источнику не в силах пробиться. Хорошо, хоть он невидим и не слышим никому, кроме меня. Но и еще пары сильных магов, возможно. Не то долго скрывать его присутствие не удалось бы. Только вот как получится с сестрой? Если это сестра, конечно». Неужели паршивка припёрлась его спасать? Очередная? Попытки временами предпринимают. Да никому подлинно неизвестно, что дух тут. А уж очаровать меня тайне, мечтая о моём давнем враге, и вовсе нереально. Разговор короткий. Нужно наведаться к источнику. А может, эта Глория только внешность сменила? Чтобы у владыки Эдинга была внебрачная дочь, и никто того не знал? Невозможно! Не пугайтесь! У нас тут все владыки. Каждое более-менее уважаемое семейство, обладающее хоть какой-то властью, силой и землями, именует себя владыкой. Ну а чего мелочиться? Я вот тоже владыка, твою тыкву. Правда, предпочел бы, чтобы им оставался как можно дольше мой отец. Да не срослось. Криво усмехаясь в зеркало отражению. Побриться? Или к лешему? Махнув рукой, что на небритость, что на домашний халат, выхожу из своих владыческих покоев. «Было дело, вывел я источник себе в экспериментариум, но об этом как-нибудь в другой раз. Все равно для более точных данных нужен первоисточник. Туда и иду. Точнее, собираюсь, поскольку за дверью снова Нелли. Спешит навстречу. Как она умудряется так чуять момент? «Все девушки замка, собраны во дворе, хозяин!» Рапортует. «Все?» – переспрашиваю. Нелли смотрит укоризненно. «По-моему, она до сих пор считает, что у меня была галлюцинация». «Ну, случались, не спорю, так не на ровном же месте», — Даррен сказал сводная сестра, Бурчу. «Он вам еще и не то скажет», — соглашается Нелли. «Скреплю зубами от злости. Это ведь правда может, изворотливый за... гад в общем». «Вы бы переоделись, хозяин», — предлагает Нелли, меряю ее грозным взглядом, тем, под которым домашние предпочитают оставить ему заключение при себе. «Вот еще», — ворчу. «Не соблазнять же я их иду». «А жаль», — показательно вздыхает Нелли. «И что, этих женщин хлебом не корми, только дай свадьбу кому-нибудь устроить. Ну или соблазнение, на худой конец». «Вот женюсь на такой, как Мигерия Эддинг, будешь знать», — пугаю по следам разговора с Дарреном. «Вы слишком умный для этого», — убеждает Нелли. «Уж не знаю, меня или себя. Был когда-то. Бурчу». «Вы лучше скажите», — спешит перевести разговор Нелли. «Девушек мочите раздевать или так справитесь?» А мокрые среди них были, живо заинтересовываясь. Одна только купалась как раз, Клесса, помните? «Кто такая?» «Так дочь знахарки же!» «Что у меня в замке делает дочь знахарки?» Снова напрягаю память. «С тех пор, как мать ее, Тарью селяне обвинили в порче, а саму чуть не убили, вы дали ей прибежище, помните?» Киваю. «Ну, допустим, не я, одна из наших сердобольных матрон, приютила и пришла просить за девушку. Ну, а мне что, жалко, что ли? Новую знахарку еще попробуй, обучи». Селяне теперь сами же и страдают. Она напрочь отказывается помогать тем, кто мать сгубил. А я не стреваю. Мне Тария в свое время тоже помогла. Может, зато и поплатилась. Похоже, Нелли искренне верит, что я мог забыть. Но лучше уж пускай повторит. Вдруг и правда, что упустил. Клесса, значит... «Могли ли тебя подкупить?» «А это что такое?» Отвлекаясь на плывущий по коридору камзол, за которым не видно несущую его швею. «Это ваша одежда на завтрашний бал у владыки Камертона?» «И не говорите, будто забыли!» «Не пойду я ни на какой бал!» Возмущаюсь. Глаза Нелли становятся неожиданно серьёзными. Сразу перестаю ощущать себя хозяином и становлюсь всё тем же мальчишкой, которому в детстве частенько перепадала от нянюшки. «Нет, пойдёте!» И не вздумайте возражать. Вы должны туда пойти и показать всем, что вам нечего бояться и не за что стыдиться. Полгода уже нигде не показываетесь. Да кому нужны эти балы? Все еще пытаясь настоять на своем, уже зная, что проиграл. Всем нужны. Любое светское мероприятие – возможность заявить о себе обществу и поставить себя в обществе. И не спорьте. И вы давно уже здоровы, не притворяйтесь. Быть владыкой источника не только сидеть на нем голой задницей целыми днями, экспериментируя. Почему голой? Да любой. Даже его сила не поможет. Сами знаете. Нелли решительно поджимает губы. Она права, безусловно. Пора показаться в обществе. Посмотреть, как меня воспримут после всего. Приглашение прислали. И то хорошо. Светских приемов давно не было. Только несколько конклавов владык от которых я до сих пор благополучно отлынивал. Под видом болезни, конечно. Интересно, приглашены ли родственнички Дарена? Камертон всегда исполнял объединяющие функции. И о спутнице позаботьтесь. Не забывает напомнить нянюшка. Где я ее возьму? Ворчу. У владыки колодца, дочь как раз. Не стану я в последний день приглашение рассылать. Еще отказ получить не хватает. Но... Довольно. Обрываю. Нянюшка определённо недовольна. Губы поджимает, но знает, что дальше спорить бесполезно. Киваю, испуганно выглядывающей из-за камзола швье на свои покои. Пускай заносит. Та спешит исполнить распоряжение и поскорее скрыться с моих глаз. Не молодая, не высокая, пухленькая. Точно не могла быть в камине. «Да что ж за зараза такая! Я теперь каждую женщину буду представлять не так, как нормальные мужики, а к камину примерять!» «Ну что, показывай добычу». Возвращаясь к первоначальной цели. Нелли укоризненно качает головой, продолжая путь. Прихрамываю за ней. «Да-да, Даррен не просто так язвил, я всё ещё хромаю. Хотя Нелли и ворчит, что притворяюсь. Давно должно было зажить. Ну кому лучше знать, в конце концов?» Выходя во двор, издалека всех пересчитываю. Девушек насобирали двадцать семь. Впрочем, хмыкаю. «Не то чтобы девушек». Вот эта крайняя точно в камине не уместилась бы, габариты не те. Но официальная девушка, конечно, хотя на хорошие десяток лет постарше меня, и двое детей давно по замку гоняют. Та еще ветреная хохотушка, некоторым ни внешность, ни возраст, ни помеха. Хм, Анелли-то в чем-то права. Только не говорите мне, что во всем. Теоретически прав всегда хозяин. Но добрую половину из этих девушек я не знаю или не помню. Но я и не щитовод, убеждаю себя. Не обязан знать всех прислужниц. Прохожу вдоль шеренги, присматриваясь. Незнакомка из камина все больше вытирается в памяти. Никак не примерю на реальных живых девиц. Но не усаживать же каждую в камин в самом деле. Отбираю тех, что с короткими волосами. А впрочем, могла ведь и состричь, или не успела бы. Мотаю головой, сдуреть можно. Не было заботы. Останавливаюсь возле клессы. «Ну, теоретически подходит, хотя теоретически тут каждая подойдет. Хм, как минимум каждая вторая». Шум у ворот. Все головы сразу оборачиваются туда. Тыдор командир замковой охраны, собственной персоной, ведет еще одну девицу и снова мокрую. «Да что они, сговорились все, что ли?» «Кто такая?» Рычу едва приближается на достаточное расстояние. «Платье простое, волосы распущены». Твою тыкву, жаль черт лица, как следует не рассмотрел. Не могу узнать. «Селянка», — сообщает Тедор. «Возле ворот увидели. Говорит, к сестре зашла. Вместе по ярмарке походить договорились. Мокрая почему?» Тедор смотрит на девушку, предоставляя отвечать. «Так жара же!» Из полуобморока лепичит та. «И искупалась в озере по дороге. Смотрю в небо. И правда, жара, когда это лето успело наступить, даже не заметил. «Сестра кто?» — уточняю. «Я, ваша светлость. Выходит из шеренги ещё одна служанка. Кстати, из тех, которых я не опознал. Подхожу к Нелли, интересуюсь тихо. До или после?» «После», — отвечает. «Впрочем, тут почти все после, потому и не знаю. Их набирали, пока я не в себе был. Так». Указываю на тех, кого более-менее помню, включая веселую мамашу, которая пытается строить глазки одновременно мне и Тдору и еще парочку крупногабаритных молодец. Эти пока свободны. «Обе мокрые, и сестра ко мне. С остальных глаз не спускать, из замка не выпускать». Тдор кивает, принимая приказ. Девушки начинают роптать. Кашляну свожу брови. Они у меня густые, вы помните? И глаза темные, иногда до черноты. Обвожу всех взглядом. Похоже, недовольных не остается. Тишина так и натягивается в воздухе. А, да, вспоминаю про чертов бал. Я же сжег приглашение, едва получив, но Нелли все равно прознала. Камзол вон подготовила. Еще раз оглядываю девиц. Выбираю одну посимпатичнее. Фигуристая, как мне нравится. Не тощая, вроде той в камине. Темная, волосы короткие, глаза карие, сверкают. «Как зовут?» останавливаясь возле нее. «Аши, хозяин. Кто такая?» Вот тоже не помню, но оставила ее среди отпущенных, потому как совсем на каминную гостью не похожа, и на белобрысую семейку. «Она сбежала из земель времени после разорения», отвечает Нелли. «Что там сейчас?» Спрашиваю, поморщившись. «После смерти семьи хранителя артефактов, которые обвинили нас, источник, прочие владыки все пытаются поделить территорию». Девушка делает лёгкий, изящный реверанс. «Это хорошо. Я-то могу хоть с и заявиться. Но прочие владыки, боюсь, не оценят». «Не знаю, господин. Я там давно не была. Я из семьи купцов. Мы одними из первых подверглись нападению. Купцы вдвойне хорошо. Они детей многому обучают. Может, хоть остальным владыкам не придётся за меня краснеть? Сам-то я давно разучился. Сюда как попало». «Случайно, господин». «Обоз ехал в ваши земли, согласились подвести, потом пешком, попросилась переночевать, да так тут и осталось». «Да у меня здесь что, приют для сирот обездоленных?» Распоясались все, пока хозяин, гм, болел. «Прямо в замке?» «Смелой нужно быть, чтобы на ночь глядя в замок ладыки проситься, или глупой». «У вас стены высокие», — шмыгает носом. «А, а мне все казалось погоня, а у вас надежно, и все добрые». Эти добрые у меня по доброму месту схлопочут. Вот узнаю, кто тут благотворительностью занимается. Всю доброту повыдёргиваю. Идёшь с нами, расскажешь». Поворачиваюсь, направляюсь обратно в свой донжон. Девушки семенят следом. Прислушиваюсь к шагам. Жаль, я не сысковик. Мало что смог бы по ним определить. Кто-то из девиц нервничает. Почему кто-то? Все должны нервничать, когда хозяин их к себе для дознания ведёт. Да, вопреки чаяния Нелли исключительно для дознания. А Нелли-то шустрая. Вроде же со мной во дворе стояла, когда успела отдать приказ вычистить камин. Новые поленья горкой сложены, только и ждут огонька. Так и хочется заглянуть, понять, как она там крутилась. Вот разберусь с подозреваемыми и займусь. Предвкушаю. Наливаю себе настойки. А когда-то у отца это был коньяк, а теперь уже даже и не уверен, что там хоть пару градусов сохранилось. Компотик скорее. Нелли заботиться нельзя мне, но выглядит пойло вполне кошерно. Усаживаясь в кресло, на плечо тихо опускается элементаль источника. Сейчас она в виде птицы, обычного грифового орлана, но я над ней еще работаю. Девушки выстраиваются в рядочек, обвожу их взглядом. Сдвигаю на всякий случай брови, чтобы не расслаблялись. Девушки, в смысле, не брови. Никто не хочет признаться, интересуясь. Вдруг как-нибудь само рассосётся. Не рассасывается, однако. Да что ж за жизнь-то такая? Ничто само рассасываться не хочет. Всё ждёт, чтобы кто-нибудь рассосал. В чём? Не без некоторого вызова интересуется та, которой заявилась мокрая сестра. Имя? Спрашиваю. Это запросто. Фыркает служанка. Признаюсь, меня зовут Южель. Не выпендривалась бы подозреваемая. Смотрю, хмуро, но действует не очень. Где работаешь? На кухне. Давно? Да уж с пару месяцев. И товары помогаю ездить отбирать. А сестра что же, лентяйничает? Бросаю быстрый взгляд на мокрую. Учусь еще, господин, не смело попискивает та. Хм. Одна нагла не в меру, ну или может, в меру. Это мы еще увидим, а второй наоборот, смелости не досталось. Хорошо друг друга дополняют. Комплект. Пригубливаю настойку, разглядывая свою великолепную четверку. Нет, девушки действительно хороши, разве что дочка знахарки насуплена слегка. Ее же эльстатная, взгляд дерзкий. Сестра ее наоборот кроткая, невысокая. Смотреть на Аши одно удовольствие. Вообще, красотка! Имя, напоминаю, а то молчат, стоят. Снова гляжу на место происшествия. Раздевать девушек как-то неэстетично, а утрамбовывать в камины подавно. А что с ними ещё делать? Нет, ну вы не подумайте, я знаю, конечно, что. Но не сейчас же и не со всеми сразу. В смысле, и со всеми не так уж... Тьфу, твою тыкву! Вернёмся к расследованию. «Сандра», — отвечает мелкая, — «Ну и кто из вас магией балуется?» Снова грозно брови свожу. Тишина. Сандра смотрит в пол и боится выдохнуть. Клеса всё так же помалкивает, глядя неодобрительно. Аша вообще ждёт, словно она тут ни при чём. Да ведь и ни при чём, я для другого её позвал. Только Южей вдруг поднимает голову. «Я однажды гадала на суженого. Близость источника, говорят, позволяет видеть правдивые результаты». «Увидела?» «Да, вас». «Так что ж мне теперь сузиться?» Рыкаю. Девушка испуганно вскидывает глаза. «Ты поэтому меня хозяином не называешь?» «Простите, хозяин!» Не то пугается, не то кокитничает. Не со зла. Поднимаясь резко отставив бокал на низкий столик. Девушки испуганно отступают назад. Халат распахивается сильнее обычного, вызвав не то смешки, не то вздохи, не то всхлипы. «Ничего там такого ужасного!» Спешу вернуть все на место во имя сохранения девичьих частей. Орлан вспархивает и, хлопая крыльями, улетает в соседнюю комнату под растерянными взглядами. Подпитался немного. Потираю плечо. След от когтей под тканью. Элементали нужно хоть несколько капель моей крови для формирования. А ты? Оборачиваюсь к лессе. Признавайся, винишь меня в смерти матери. Что вы, господин? Шепчет испуганно, в глазах слезы. «Наверное, мне должно сделаться стыдно. Да только вот стыд тоже давно порастерялся. После всего того лучше обидеть, чем не доглядеть». «Правду говори. Если бы она мне не помогала, и ее не тронули бы». «Да, господин», — поднимает глаза. «Но я вам тоже помогала». «Не помню», — хмурюсь. Клесса отводит взгляд. «Не обижайся. Решаю улыбнуться и смягчить обстановку». Если помогала, должна знать, что у меня куски из памяти вырваны. — Ничего у вас не вырвано, хозяин, — возражает. — А меня не помните, потому что в горячке с раной валялись. — Ты умничай, ты поменьше, — ворчу. Еще она расскажет всем, что я в памяти. А как по мне, лучше пускай думают, будто бес. Еще раз оглядываю девушек. Пожалуй, без сысковика не обойтись. Аши, оборачиваюсь к той. — Кем работаешь? «Швее помогаю вышивать». «Вышивать, значит, приближаюсь, беру ее руку. К м пальцы тонкие, чуткие, подвижные. К моему камзолу тоже приложилось». «Немного, хозяин», — розовеет смущенно. «Так, отпускаю руку. Вы трое идите к себе и ждите моих распоряжений». «Господин», — пытается пискнуть Сандра, — «мне тоже». «А что с тобой не так?» — прищуриваюсь. «Матушка сердечный приступ заработает, а батюшка пойдёт всем зубы пересчитывать, если я до темна не вернусь». «Ну, пускай приходит, вместе посчитаем. Никому замка не покидать, ясно?» «Да, господин», — подозреваемые спешат скрыться с моих грозных глаз долой. «Нелли!» — рявкую. «Да, хозяин», — тут же образовывается в дверях нянюшка. «Позови мне Леонтия, да поскорее». «Уже, хозяин!» Так и подумала, что сысковик вам понадобится. Давно послала. Ждёт. Давай его тогда сюда. Ворчу. Всегда-то она успевает раньше меня подумать. Нелли кивает, словно согласна с тем, что успевает. Спешит исполнить. Пойдёшь со мной на бал? Снова смотрю на Аши, присаживаясь на край стола. Вообще-то хотел без вопросов обойтись. Но не силовать же мне служанок балами. Небось, каждый из них об этом мечтает. А если не мечтает, другую поищу. На бал? удивляется. «Не хочешь?» «Что вы, хозяин?» «Я с радостью». Неожиданно просто. «Завтрашний, что ли?» «Завтрашний. Потому бегом платье шить. Всех швей подними, чтобы самой красивой у меня была. Представим тебя какой-нибудь дальней родственницей. Потом придумаем. Все ясно». «Куда уж яснее», — улыбается. В глазах по хризантеме распустилась. Сложно сдержать суровый взгляд при виде цветущей девушки». В дверях чуть притормаживает, с опаской пропуская Леонтия. Ашина реакция объяснима. Пол лица Леонтия покрывает объемный, тяжко заживающий магический шрам. Из-за него же сысковик, недавно обучавшийся в школе самого владыки следа, больше не может исполнять работу. Заметен слишком. Поэтому и занимается у меня в замке с читоводством. Впрочем, в бумажной работе ему помогает экономка, а сысковик все больше за людьми приглядывает. «Да дело одно для меня ведет. Уже, надо полагать, не одно будет. Хороший он сысковик. А кроме того, в доверии у нашей семьи. Редкость на сегодня». «Слушаю, Джарес». Леонтий направляется к камину, как обычно, не придерживаясь условностей. «Давно уже в годах. Ему простительно». «Что за цирк ты устроил во дворе?» Захотелось щегольнуть перед девицами мускулистой грудью да волосатыми ногами? Нелли рассказала. «Теперь ты рассказывай». Сосредотачиваюсь и стараюсь ничего не упустить. Веду повествование о том, как в моём камине ужом крутилась до да белугой верещала нога и девица. Уж и самому галлюцинации издаётся. Может, зря я всем хвосты накрутил? В итоге у тебя три подозреваемых. Подвожу. Дуть знахарки не думаю... «Да и не родня, а на арену!» «Но подкуп исключать нельзя!» «Почему не родня?» «Не припомню, чтобы Тария кому-то её отца демонстрировала!» «Ну, теряюсь! А ведь действительно, просто с детства же на виду!» «То, что на виду, легче всего скрыть!» «Говорю тебе, как сысковик!» «Кого ещё заприметил?» «Две сестрицы, селянские девицы!» «Это уж ты мне расскажи, мог ли владыка Эдинг там прогуляться!» «Не с тех пор ли батька их не всем зубы пересчитать норовит? Может, сравнивает?» «А владыки дверей проблема с зубами?» — заинтересовался Леонтий. «Понятия не имею, я-то не считал, хмыкаю. Ну и прошу узнать бы, как ее из земель времени к нам занесло. Что за дочь купеческая, да где родители? У меня, знаешь ли, в последние полгода подозрительности прибавилось». «Лучше б ума прибавилось», — ворчит Леонтий, проводит рукой по каминной решетке. «Зачем вот столько шуму нагнал? Нет бы все тихо. А так ведь затаится, не выкулопаешь. И камин, что тебе взбрело чистить? Может, след какой узрели бы? Это Нелли!» — возмущаюсь. «Хотя она была со мной!» «Нелли!» — снова рявкаю. Нянюшка на этот раз появляется не сразу, чуть замешкавшись. «Не ожидала, что вы так быстро!» — оглядывает нас поверх очков. «Ну что еще? Кто камин убирал?» «Не знаю. В кое веки вижу Нелли озадаченной. Найти!» Кивнув, моя деятельная старушка быстро исчезает за дверью. Час от часу не легче. Леонтий все оглядывает место происшествия. Даже достает один из своих специальных кристаллов. Смотрит сквозь него. «Ну что?» — не выдерживаю. Голых девиц нет, если ты об этом. Сам вижу. А видишь, не мешай. След тут легкий, магический. Да после огня и воды не заметен почти. Нелли возвращается быстро, ведет еще одну служанку. Этой не было во дворе, но правильно, она камин чистила. Бетти живет у нас лет пять точно, еще и не мая. Определенно сегодня все сговорились меня довести. Почему ее не собрали? Спрашиваю. «А что с ней не так?» — поднимает бровь вместе с губой Нелли, критически оглядывая служанку. «Целёхонько!» «Да ну тебя! Во дворе почему не было? Неужто Бетти не узнали бы?» «Прикидываю. Узнал бы, наверное, да уже ни в чём не уверен». Впрочем, Бетти всегда сплетает волосы в тугой узел, а ещё глаза у неё разноцветные. Один синий, почти фиолетовый, а другой в зелёный, с желтизной, за что ведьмы и кличут но глаз-то я как раз и не разглядел. «Кто камин велел вычистить?» — спрашиваю грозно. Бетти присматривается с недоумением. Жестами дает понять, что Нелли. «Я?» — возмущается та. «Да я тебя даже не видела. Бесстыжая! А ну, правду говори!» Бетти оборачивается ко мне, складывает руки на груди. Глаза наполняются слезами. Душесчипательное зрелище. Тут даже Леонтий растает. Впрочем, нет, не тает. Крепкий он у меня старик. «Девушку под стражу. Глаз не спускать. Я с ней потом поговорю». Отдаёт распоряжение для Нелли, даже не глядя на несчастную. Нелли опасливо косится на служанку. Зовёт кого-то из стражи и с гордым видом удаляется проследить, как будет исполнено поручение. «Четыре, стало быть, подозреваемых». Вздыхаю. «Ты бы выяснил Рена, как сестру-то зовут?» «А толку? Или он соврёт, или она имя сменила?» «Сколько же тебе объяснять, что из любой мелочи можно толк вычленить?» «Спрашивай, давай!» Дарен, зову, нащупывая кинжал. Но паршивец на этот раз и без крови появляется. Ржет, гад! Ну, повеселил. «Давно я так не хохотал!» «Было бы с чего!» — ворчу. «Имя сестры своей засланки говори!» «Лара!» — врешь. «А ты проверь!» «Правду!» Рычу, всё же выжимаю каплю крови, целюсь в духа. Рен пятится брезгливо, словно кот шелудивый, только что хвостом не передёргивает, и то потому, что хвоста нет. Смотри, не упади, — советую. Заботливый какой! — хмыкает, проходя сквозь стол. Да тебя мне далеко. Имя! — всё же достаю его очередной каплей. Лара! — сердито сообщает дух. Когда ты уже всю кровь себе выпустишь? Возвращаю эльфоподобному улыбку. «Не дождёшься!» Леонтий смотрит заинтересованно. Как и остальные, он духа не видит и не слышит, но один из многих, кто о нём знает. «Лара!» — передаю ему. «Пусть!» — соглашается Леонтий. «И что же ты из этого начленишь?» — уточняю хмуро. «Как минимум пятую подозреваемую!» Пожимает плечами сысковик.